Глава шестая. Константин и Вячеслав уже ступили на мягкую зеленую траву, прошли несколько шагов и, вопреки моим опасениям, ничего не произошло. Доминика молчала. Кристал силы, кучу денег стоит, но ты, может, скажешь, что по делу?» обратился я к ней. «Тепло!» В этот момент звучно выдохнул Константин, обхватив себя за плечи. «Как тепло!» С громким возгласом он поднял голову к небу в миге настоящего блаженства. Из-за наличия амулета ни меня, ни Марину проблема холода не волновала, но у коллег таких амулетов не было, так что избавление от холода они встретили с настоящим наслаждением. И через несколько секунд Вячеслав, как более любознательный, Прошел несколько шагов вперед, приближаясь к странному цветку. «Макс, что происходит?» — шепотом спросила Марина. «Это метакристалл. Его нельзя трогать руками, но его надо забрать». «А зачем? И как это сделать?» — переспросила Марина. Доминика в этот момент наконец что-то сказала. Что-то насчет того, что у меня очень сообразительная подруга и задает правильные вопросы, но в двухпотоковое восприятие я пока мог не очень хорошо, так что слова демонической красотки прозвучали фоном. Я было вновь собрался переключиться на общение с голосом в голове, обратившись к ней за пояснениями, но уточнить ничего не успел. Как раз в этот момент паразит атаковал. Причем, как оказалось, опасность представлял не сам цветок. Исушенное, массивное дерево оказалось совсем не деревом. Нечто хищное, похожее на вертикально поставленного кальмара. Широкий ствол был телом, сухие ветки и кора просто маскировкой, а разветвленные корни щупальцами. Сразу несколько их стремительно метнулись вперед, оплетая закричавшего от испуга Вячеслава, который подошел к дереву близко. На несколько мгновений я замер в шоке, наблюдая, как верхняя часть тела Вячеслава мгновенно оказалась опутана черными щупальцами. Ужасное зрелище. Змеевидные плети корней буквально вгрызались в него, рвалась одежда, щедро брызгала кровь. Лесной морок между тем пропал, Полянка преобразилась. Теперь это была длинная проплешина с сухой, потрескавшейся землей. Все деревья на поляне оказались мертвы, высохшие до звона, истончившиеся. И над всем этим возвышалось омерзительное существо в центре, сбросившее сейчас шапку сухих ветвей. Цветок тоже преобразился. Мессистый стебель растерял всю зелень, став черным. Густо синие лепестки лишь не изменились, оставаясь единственным ярким пятном на мертвой поляне. Истошно верещал от боли Вячеслав. Ругался и пятился прочь от него Константин. Что-то кричало в моей голове Доминика. «Кристалл! Теперь бери кристалл!» среди прочего вычленил я крики демонической красотки. Сбросив рюкзак и перехватив топор, я в несколько шагов оказался рядом с воющим от боли Вячеславом. Я не мастер битв на топорах, но после моего удара одно из щупалец упало на землю. Обрубив еще одно, я схватил захлебывающегося криком Вячеслава за ремень штанов сзади и потянул на себя. Кристал, бери! Нахера тебе этот организм?» — вопила Доминика. Притворявшаяся деревом тварь между тем издала пронзительный, бьющий по ушам виск. Она переместилась вперед на несколько метров, и часть мерзких щупалец, словно клубок змей, рванулась вперед, прямо ко мне. Отпустив Вячеслава, я отпрянул. В лицо мне метнулась отвратительная черная змея ветки, самая ближняя и самая длинная щупальца. В этот момент. Произошло что-то странное. Я потерял контроль над телом, но при этом продолжал действовать. В моей левой руке материализовался ритуальный нож. Широкий взмах, и ближайшее атаковавшее меня щупальца упала на землю. Шаг вперед, взмах ножом, удар топором, еще два щупальца, обрубленные, упали и начали скручиваться, словно перерубленные змеи. Замаскировавшаяся под дерево тварь издала еще один пронзительный виск и отпрянула. Я выставил нож вперед и интуитивно понял, что убравшая щупальца тварь кинжала боится. В этот момент кинжал из моей руки исчез, а контроль над собственным телом ко мне вернулся. «Прости, красавчик, я немного похозяйничала, не обижаешься?» Я не ответил. Шагнув вперед, снова схватил Вячеслава за ремень и дернул за собой, быстро отступая. Облепивший коллегу змеиный клубок со склизким чмокающим звуком отпустил его, возвращаясь в исходное положение под тварью. Я при этом откатился к сопротивление исчезло, а рывок мой был весьма силен. Быстро вскочив на ноги, только сейчас посмотрел на замолкшего Вячеслава, осматривая его раны. И только губы поджал. Нежилец. Грудь, организирующего коллеги, под порванной футболкой, вся в плетях глубоких, выгрызенных ран. Видна даже белизна оголившихся ребер. Глаза его смотрели на меня, рот приоткрывался в попытке крика. «Могла и предупредить», мысленно обратился я к Демонессе. Ну ты же просил их остановиться? Что сильно помогло?» Глаза Вячеслава уже стекленели. Отвернувшись от погибшего коллеги, первое, что увидел, ошарашенный взгляд бледного как мел Константина. Заметно отрезвевший управленец, как истукан, замер на месте, глядя то на меня, то на тело Вячеслава в окровавленном снегу. «Погрелись?» — спросил я. Спросил машинально, и тут же забыл о Константине, переводя взгляд в центр такой опасной полянки-ловушки. Отсюда давным-давно ушла вся жизненная сила. В центре шевелило щупальцами хищное существо растения, причем, по ощущению, собираясь защищаться. — Это оно тебя испугалось? — Ты догадливый. Оно почувствовало мою ауру. Вокруг сжавшейся в ожидании атаки твари на земле поляны в разных позах лежало несколько десятков голых скелетов. Человеческих в том числе, но жертв у хищника было явно больше. И сохшую, и потрескавшуюся землю вокруг самого дерева убийцы покрывал буквально прессованный ковер из старых костей. «Это симбионт. Дерево и цветок, они растут вместе», пояснила вдруг Демонесса. Дерево собирает энергию живых, цветок растит кристалл и через него собирает энергию стихий. Отсюда и миражи, которые вы видели. Ты раньше могла сказать? Как бы ему это помогло? Невольно я скосил глаза на труп Вячеслава. Если бы я знал, что это хищник, я бы, может... А тебе оно надо было? Не отвечая, я вновь оглядел ковер костей. Судя по виду некоторых, оплывших от времени, симбионту дерева и цветка не одна сотня лет. Самого цветка, кстати, не видно, только часть стебля в корнях дерева убийцы. Похоже, когда заварушка началась, он спрятался. Так, а, а где Марина? — Эй, красавчик! — Что? — мельком ответил я, заположно осматриваясь в поиске Марины. — Твой большой друг! Он видел кинжал! Он видел кристалл. Тебе надо его убить. Константин стоял совсем рядом. Смотрел на меня глазами-блюдцами, а шарашно открывал и закрывал рот. Угу. Вот так взять и убить? У меня сложности возникали с тем, чтобы в деревне свинью зарезать, а тут так просто звучит, как бутылку с кетчупом со звучным чпоканьем открыть. «Если ты его не убьешь, а он начнет говорить лишнее в городе, умрешь уже ты!» «Мы умрем!» Усталым голосом, словно взрослый с ребенком разговаривает, произнесла Демонесса. «Константин!» — спокойным голосом произнес я. Коллега, сейчас заметно испуганный, очень внимательно на меня посмотрел. «Как ты понял, мы оказались в другом мире». Очень опасным. У тебя есть два варианта. Первый я уже озвучивал. Слушать меня целиком и полностью. Вариант второй. Мы расстаемся, и ты идешь дальше своей дорогой. Но в этом случае, без меня и моего знания, ты просто умрешь. Объяснять не буду, просто поверь. Не торопись. Подумай. Отойдя на пару шагов и закидывая на плечо рюкзак, я оглянулся в поисках Марины, которой не было видно. Спряталась? Молодец. Марина обнаружилась у меня за спиной. Она сейчас присела рядом с матрасом. В руках девушка держала покрывало, в котором было что-то укутано. Заметив мой взгляд, Марина развернула покрывало и показала мне оторванную голову цветка с кристаллом внутри. «Хорошая девочка, да?» – произнесла демоническая красотка с явным одобрением. «Ты видела, что она за кристаллом ходила?» «Угу. Что с кристаллом делать?» «Лепестки выкинуть, кристаллу кутать и спрятать пока». По указаниям демонической красотки я, не прикасаясь к кристаллу, используя плотную ткань покрывала, вынул его из остатков цветка после завернул в одну из своих футболок и получившийся небольшой сверток убрал в рюкзак. Марина, пока разбирались с Кристаллом, заметно волновалась. Ее била крупная дрожь от шока пережитого испуга, от зрелища умирающего Вячеслава. Ну и от авантюрного броска за Кристаллом, конечно. Пока я пытался вытащить Вячеслава, она просто зашла с другой стороны дерева убийцы и, накинув покрывало, открутила цветок. Когда замотанный в ткань кристалл оказался в рюкзаке, я ободряюще взял ее за плечи. «Ты молодец!» «Идиотка!» — совсем негромко прошептала она, опуская взгляд. «Видимо...» Приняв решение забрать кристалл, она не сильно обращала внимание на то, что происходит с Вячеславом, и только сейчас поняла, как рисковала. Ее до сих пор, с пришедшим осознанием минувшей опасности, колотило. — Да ладно, мы оба отличились, — Также негромко произнес я, и, отпустив плечи девушки, поднялся. — Константин, что ты решил? — Я с тобой. — И? «Что?» «Ничего не хочешь сказать?» «Прошу простить меня за неподобающее поведение. Был неправ», — разбил он руками в стороны. «В свою очередь хотел бы услышать, что вообще происходит». «Если бы я знал, что вообще происходит», — фыркнул я. «Пойдем быстрее, мы теряем время. Все, что знаю, расскажу». «Надо было его убить, красавчик!» Я не привык просто так убивать людей, как здрасте, знаешь ли. Милосердие, грань тупости. Вот не могу я его ножом пырнуть, считай, что нет у меня такой опции. Да и матрас надо кому-то тащить. Хочешь, я его убью, а? Только скажи, я все сделаю. Нет. Демоническая красотка на это только вздохнула. Давай тренироваться, произнесла она уже другим голосом. Тренироваться в чем? В том, что вы будете говорить инквизиции. Инквизиции? Инквизиции. А ты думал, в сказку попал? Так, упоминание инквизиции меня очень хорошо взбодрило. Ой, ладно, не переживай, красавчик. Я с тобой, уж как-нибудь прорвемся. Давай подробнее об инквизиции. Мы идем в город с пургой, с магической бурей на плечах. Когда пурга приближается, на воротах всегда стоят маги-инквизиторы, проверяя всех заходящих внутрь. Так что тебе нужно будет говорить мало, но по делу. Врать по минимуму. Ехали-ехали, приехали в дерево, шли туда не знаю куда, увидели гору, направились к ней. Давай, поиграй в ролевые игры с ребятами. Во что поиграть? Ну, позадаваем вопросы в роли следователя-инквизитора. Доминика после этих слов как-то разочарованно выдохнула. Что с голосом? Да потому что, красавчик, даже несмотря на то, что я с тобой, это все же блудень реальный. Стоит кому-то не тому, кому надо узнать о том, что ты видел, тебя сразу же убьют. Так, а что я видел? Место жертвоприношения? Да. Кстати, не забудь перед городом амулет свой и свои телочки снять и в снег скинуть. Только место запомнив, чтобы потом можно было подобрать. Понял. Но скажи, почему мое знание о жертвоприношении опасно? Поторопитесь, буря скоро будет здесь. Ты на вопрос не ответила. И не отвечу. Пока. Так лучше, просто поверь. Не очень справедливо. Тебе не кажется? Кажется. Особенно учитывая, что ты в любой момент можешь прогнать меня и выкинуть кинжал. А еще, учитывая, что ты, потворствуя дурацким принципам милосердия, тащишь с собой откровенно враждебный организм, который может спровоцировать опасность для твоей и, соответственно, для моей задницы. Не знаю, как ты, а я вот свою задницу очень люблю и сильно по этому поводу волнуюсь». Демоническая красотка после этой высказанной тирады обиделась и замолчала. Подумав немного, я все же последовал ее совету и проговорил с Мариной и Константином, что именно им отвечать на вопросы по прибытии в город. При этом Константину изложил причесанную версию истории, рассказав о том, что нашел на вершине холма умирающую девушку, которая показала мне дорогу к городу и предупредила об опасности надвигающейся магической бури. За этим разговором... Непростым из-за скорости передвижения мы вскоре уткнулись в крутой овраг, обходя который вышли на холм, и отсюда, наконец, стало видно нашу цель. За ровной ледяной пустошью на расстоянии нескольких километров от нас расположился город. Двумя массивными кольцами стен он опоясывал подножие огромной скалы и вершина которой терялась в густых облаках. Сама скала была похожа на гору Маттерхорн на границе Швейцарии и Италии, такой же высокий и острый к вершине пик, только здесь без предгори, вокруг лишь бескрайние ледяные просторы. За первой стеной города, возведенной в форме правильного круга, отбирающего часть территории у ледяной пустоши, угадывались плотно теснившиеся малоэтажные дома, с такого расстояния сливающиеся в один фон. Широкие улицы, постепенно поднимающиеся от нескольких городских ворот внешней стены ко второй, делили застройку на районы. Второе, уже неровное кольцо стен, обнимало самое подножие горы, и дома за второй стеной на пологих склонах горы угадывались уже серьезнее, крупнее. Присмотревшись, можно было даже уловить некоторые детали. На самом верху, уже высоко на склонах и утесах, возможно, даже рукотворных, виднелись монументальные величественные здания храмов и даже высокий дворец со шпилями башен. Это был белый город, самый настоящий, крепостные стены. Крыши домов, малоэтажных районов и крупные особняки, башни и шпили храмов везде покрывала белоснежная изморозь. И кроме того, над всеми кварталами города парил белесый туман, как бывает осенью, когда после теплого безветренного дня приходят заморозки. Кроме самого города, внимание привлекли вынесенные далеко за стены форпосты, Две высокие и массивные, как свечки многоэтажки, башни. Одна из них стояла с заметным уклоном, причем уклон посерьезнее даже, чем у Пизанской башни, а вот когда я присмотрелся ко второй, не удержался от удивленного комментария. Эта башня, ошибки быть не может, парила в воздухе. Вокруг нее хорошо заметна голубая полупрозрачная аура, А на вершине горел, словно на растральных колоннах, самый настоящий огонь ледяного пламени. Зрелище невероятное, поражающее воображение, но любоваться открывшейся панорамой было некогда. Едва я окинул взглядом удивительный город и рядом стоящей башни, как акцентировал внимание на более важном. Прямо перед нами, через небольшое поле, виднелся расчищенный тракт, ведущий к городу. Из того места, где мы сейчас стояли, мне было хорошо заметно, как примерно в километре от нас, в сторону города, по нему бежит группа людей. Человек пятнадцать. Двое бегущих поддерживали одного за плечи, несколько бежало рядом, таща за собой большие тюки на санках в лакушах, и еще трое держались позади. Находясь в арьергарде, эти трое постоянно оборачивались. Обернулся и я. И выругался. Багрянец пелены, совсем недавно маячивший на горизонте густой пеленой, заметно приблизился. «Вау-вау! Красавчик, бежим!» Явно испугалась Димонеса подобного зрелища. «Вперед!» — произнес я и удобнее перехватил трос волокуши. «Бегом, бегом, красавчик! Пурга совсем близко!» В голосе демонической красотки послышались истерические нотки. «Бегом!» — эхом за ней повторил я, ускоряясь. Бежать, правда, получилось не особо. Спустившись с холма, мы влетели в сугробы. Несколько минут тяжкой ходьбы по колено в снегу. Только после чего мы, наконец, добрались до протоптанного и расчищенного тракта. Замеченной недавно группы, видно, уже не было. Ровная ледяная пустошь оказалась не такой ровной. Дорога полого поднималась и опускалась. Мы сейчас находились в низине, так что видели отсюда только верхнее кольцо города на высоких склонах горы. «Бежим!» – прикрикнул я на ходу, постоянно оглядываясь на приближающуюся бурю. «Бежим! Бежим! Бежим! Бежим!» – вдруг сквозь тяжелое дыхание заговорила Марина. «В ногу бежим?» – спросила она, когда я на нее посмотрел. И вдруг заметно смутилась. «Прости, у меня иногда такой юмор!» «Отличный юмор!» – немного нервно отметила Доминика. «Отличный юмор!» – без улыбки выдохнул и я. И в этот момент мне в спину упруга ударила первыми порывами ветра, который принес колкий снежок. Периодически оглядываясь, я видел, что пелена бури приближается все быстрее. Стена чернильных туч, в которых виднелись багряные прожилки, уже ускорялась буквально на глазах. Матрас мы сейчас тащили вместе с Константином. Он, судя по тому, что периодически сбивался с шага, чувствовал себя не сильно хорошо, но пока вроде держался. Здоровье у него все же прилично. Даже у меня, хотя я бегаю по утрам почти каждый день, перед глазами уже темные мушки пляшут. Запаленное дыхание рвало горло, каждый шаг давался с трудом. Забывающий ветер все сильнее подталкивал в спину. Багряная туча неумолимо приближалась, накатывая темной стеной, и сверху уже почти нависала над нами. Там клубились мрачные тени и активно сверкали алые плети молний. По мере подъема дороги из низины, по мере приближения к городу, вокруг становилось теплее. Мне под воздействием ауры защиты от холда это не было заметно, но ноги начинали периодически проскальзывать. Твердый как асфальт, утоптанный снег тракта сменился влажным настом, в котором то и дело проглядывали полосы влажной земли. Снизу от земли снег подтаивал, а сверху подмерзал. Позади от матраса все чаще раздавался неприятный скрежущий звук. Он уже плохо скользил по пористому мокрому льду и проглядывающей из-под него мощенной брусчатки. Дорога давно постепенно и полого поднималась вверх, но сейчас пошла еще выше, под уклон. Из-за этого тоже тащить матрас стало намного тяжелее. Единственное, что утешало, городские ворота совсем недалеко. Преодолеть еще пару сотен метров подъема, и мы должны их увидеть совсем рядом. Только эта мысль заставляла меня раз за разом переставлять ноги, продолжая бег. Постепенно шуршащий звук волокуши стал более громким и чуть другим. В матрасе явно набралось маленьких дырочек, через которые он постепенно сдувался. Еще не полностью сдулся, сохраняя форму из-за того, что Аня заполняла объем, но девушка уже то и дело касалась земли. Вдруг лямка волокуши дернулась в руке, а после напряжения исчезла. Я по инерции пробежал пару шагов, останавливаясь. Петля троса соскочила со сдувшегося матраса. Константин и вовсе не удержав равновесие, ткнулся лицом в придорожный сугроб. «Смотрите!» — вдруг крикнула, привлекая наше внимание, Марина. Обернувшись по ее жесту, я посмотрел назад. Мы уже миновали низину и находились на достаточной возвышенности, совсем неподалеку от города, так что преодоленная нами ледяная пустошь была как на ладони. И по жесту Марины я сейчас ясно увидел, как со стороны приближающейся тучи, которая уже опустилась до самой земли, на нас... По белым полям с разных сторон бежит сразу три стаи волков. Они были хорошо заметны на белом снегу, в веренице хищников, расправлявшихся веером. До них было еще далеко, но они двигались гораздо быстрее, чем мы, причем одна стая, явно намереваясь отсекать нас от ворот, заходила справа по широкой дуге. Больше десяти хищников стремительно бежали, перекрывая нам пути спасения. Но самое главное, что я заметил только через несколько мгновений, это были не совсем волки. Скорее, отдаленно похожие на них звери, огромные, в холке почти в человеческий рост. «Это адские гончие! Бежать, бежать, красавчик!» В криках Димонеса слышался настоящий испуг. «Костя, хватай!» — крикнул же я, подбегая и подхватывая за край почти сдувшийся матрас. Константин так и сидел в сугробе. На лице у него налип снег, закрывая один глаз, но это не мешало ему смотреть на преследующих нас зверей. После моего крика он вздрогнул, словно избавляясь от цепенения, и с руганью поднялся из сугроба. Грозно подбегая ко мне, Константин потянулся рукой вперед, как будто к матрасу. Мгновением позже я увидел совсем рядом мелькнувший ботинок с налипшим на него снегом. Очень четко рассмотрел зеленого крокодильчика Лакост, а мигом позже перед взором у меня взорвались тысячи звезд. Беспамятство мое продолжалось, судя по всему, всего несколько секунд, пока летел от матраса после удара. Пришел я в себя, лежа на земле, глядя, как из разбитого носа капает кровь на проглядывающую сквозь лед брусчатку дороги. В голове настойчиво билась почему-то только одна мысль. Очень хорошо, что обувь у уважаемого коллеги в стиле кэжуал, а не тяжелые ботинки, иначе, полагаю, так быстро бы я не пришел в себя. Но кроме этой одной основной мысли... В голове все громче метались крики разъяренной демонесы. Сквозь вереницу грязных ругательств вырисовывался смысл ее претензий. Она предупреждала, а я не послушал. Спорить я не стал, конечно же. Приподнявшись на локтях, увидел, как Константин грузно бежит прочь в сторону города. На его пути оказалась Марина. Девушка не успела отреагировать и получила кулаком в живот. Удар оказался такой силы, что она сложилась и улетела прочь с дороги, только белые кроссовки мелькнули. Поступок мерзкий Константин превратил в поступок мерзкий вдвойне. Но логика в его действиях, конечно, была. Двойной удар по обоим есть гарантия того, что о его действиях никто не узнает. Со стен и отворот города нас ведь сейчас не видно. Вот ведь мудак, а! Я, конечно, не готов утверждать, что милосердие — это грань тупости, как недавно сказала Доминика, но в этом утверждении определенно что-то есть. Я уже стоял на одном колене, солитным жестом одновременно поднимаясь на ноги и сбрасывая рюкзак с плеча. Когда он упал на дорогу, я уже взвесил в руке вытянутый из бокового держателя топорик и примерился для броска. «Да я ему втащу!» — кровожадно закричала Димонеса. На ее слова я не отреагировал. Волнения никакого не было. Пусть топорик мое единственное оружие и шанс на бросок у меня всего один, отдавать этот шанс Димонессе я не собирался.